Глава третья. Дальние перспективы. А хорошо, Нестеров. Очень хорошо. Подполковник Дерягин оторвался от окуляра трубы и потёр руки. Ещё бы!» начальник кафедры огневой подготовки одновременно являлся главным тренером команды училища по военному многоборью, а там умение владеть оружием далеко не на последнем месте. каждый промах – это штрафные очки. даже если ты пришел к финишу вторым, но твои результаты стрельбы лучше, чем у опередившего тебя, победу могут присудить и тебе. «Унтер-офицер офицер Макаров! командным голосом окликнул подполковник. «Я, товарищ подполковник!» Тут же отозвался командир отделения Виктора. «Сопроводите юнкера Нестерова на полосу препятствий. Он должен уложиться в норматив не менее трех раз, после чего бегом сюда. Есть!» Чего Виктор не ожидал, так это вот такого поощрения. Он с надеждой посмотрел на Макарова, но тот только отрицательно покачал головой. Ссориться с начальником кафедры он явно не собирался. Так что никаких сомнений. Контролировать выполнение приказа он будет на совесть. Вот ведь. С переходом на второй курс, успев попривыкнуть к нагрузкам, дисциплине и уставному распорядку, все решили, что теперь-то можно расслабиться. Но не тут-то было. Если после зимнего отпуска рапорта на отчисления написали 11 однокурсников, а потом в течение полугода ушло еще пять, то после летнего таковых сходу нашлось 28. «Тридцать дней без вот этого всего, а потом вдруг опять с головой в «Так точно, никак нет, виноват, дурак, исправлюсь»?» Вот и сломались парни в первую же неделю. Правда, тут их ждало горькое разочарование. Реформа вооруженных сил не обошлась без подводных камней. Так возможность отчислиться из военного училища сохранялась. Вот только осуществить это было практически нереально. Достаточно сказать, что самый простой способ – это инвалидность или перерождение – Подобные меры, в купе с увеличением набора на первый курс, вели к резкому росту офицерского корпуса уже в ближайшие годы. Правда, Виктор был уверен, что качество подготовки кадровых офицеров при этом резко упадет. Мало парням этой напасти, так тут еще и второй круг курса молодого бойца. Или первый зрелого. Без 100 грамм вот так сразу и не разберешь. Но гонять их начали как бы еще и не крепче прежнего». После чего вывезли на полигон для полевых занятий. Тут и общевойсковая подготовка, и сдача нормативов на технике проверяли, чему юнкираны учились на стажировке. Признаться, Виктор сильно сомневался, что у него получится трижды кряду уложиться в норматив полосы препятствий. Один, ну два, но три? Да, перспектива пойти на четвертый виток подстегнула не хуже готового вцепиться в задницу Волкадава. Оно, конечно, результат был только на троечку, но все же уложился. После этих мучений бегом на огневой рубеж, а до него добрых пятьсот метров. Когда Макаров докладывал Дерягину о выполнении приказа, Виктор стоял на подгибающихся ногах, пребывая в полной уверенности, что вот сейчас рухнет прямо в траву и будь что будет. «Заряжай!» – окинув его внимательным взглядом, приказал подполковник. Дыша, как запаленная лошадь, Виктор перебросил из-за спины винтовку. Трясущимися руками разложил приклад, открыл затвор, взял со стола первую обойму и выдавил патроны в магазин. Получилось не сразу, но он управился. После чего глянул на начальника кафедры. Тот утвердительно кивнул, Нестеров взял вторую и, едва не выронив ее, определил патроны в магазин и закрыл затвор, поставив оружие на предохранитель. «Пятнадцать секунд, время пошло». коротко бросил офицер, не дожидаясь доклада и щелкая секундомером. Виктор вскинул винтовку, сбросил предохранитель, глубоко вздохнул, пытаясь унять дыхание и дрожь в руках. «Ага, как бы не так. Кровь упругими толчками струится по венам, грудь вздымается, как мехи, руки трясутся, глаза застилает пот. Прикрыл веки, пытаясь ощутить винтовку, почувствовать с ней некое единение». С ростом показателей сути это ему давалось с каждым разом все лучше и лучше. Вот оно. Открыл глаз, посадил мушку под черный круг центра мишени в ста метрах от огневого рубежа. Мысленно представил себе траекторию пули, как это делал с некоторых пор. После чего плавно потянул спусковой крючок. «Получено шесть опыта к умению винтовка 3. пятьдесят 558 из 256 тысяч. Получено шесть опыта». 32 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить шесть опыта, недостаточный уровень высшего образования. Получено шесть избыточного опыта, всего 858. Получено один свободного опыта, всего 160 тысяч один. Передернул затвор, зажимая рукоять между большим и указательным пальцами, и не выпуская ее... потянул спусковой крючок подушечкой безымянного пальца раз другой третий он отстрелял все 10 патронов словно в его руках была необычная горка а едва ли не автомат причем несмотря на задержку с открытием огня управился за секунду до конца отведенного времени все в яблочко удовлетворенно произнес подполковник не халтурили уточнил глянув на макарова никак нет для убедительности тряхнул головой унтер «Вообще-то странный вопрос, учитывая состояние, в котором пребывал Виктор». «Это хорошо. Передайте взводному, что я забрал Нестерова». «Есть!» – бросил руку к обрезу Кэпи Макаров. «Пойдемте, товарищ Юнкер». Они отошли на огневой рубеж, где тренировалась команда по военному многоборью. Посторонние сюда не допускались. Всего сейчас здесь было пять человек, и среди них Игнатов из первого взвода. Вот уж никогда не подумал бы, что он хороший стрелок. Но на стажировке был серьезно удивлен, поскольку тот обращался со стрелковкой немногим хуже Виктора. Ну хорошо, не так уж и немногим, но в роте точно шел следом за Нестеровым. Вот и не обошел его вниманием подполковник Дерягин. Правда, с Максимом занимался капитан Прибылов. А вот им заинтересовался сам начальник кафедры, от чего плечи сами собой расправились, мол, знай наших». «Виталий Олегович, я присмотрю за вашим подопечным, а вы пока не могли бы сменить меня на огневом рубеже взвода», – обратился начальник кафедры к Прибылову. «Непременно, Михаил Евгеньевич». Капитан сделал Максиму последние наставления и поспешил выполнить приказ начальства. «Среди офицеров как-то не принято козырять званиями. Наследство еще царской армии. Даже в боевой обстановке обращаются в основном по имени-отчеству». «Ну что же, Виктор, давайте вы мне покажете, что можете с пистолетом-пулеметом», кивнув на лежащий на столе ППГ-15, предложил подполковник. «Что мне делать?» – уточнил Виктор. «Для начала снарядите все четыре магазина», – распорядился он и подошел к Максиму, стрелявшему из винтовки. Остальные четверо юнкеров команды были предоставлены самим себе. Рядом с ними лежали вскрытые цинки, валялись опустошенные коробки – Блестели на солнце лакированные гильзы Латунь в ДВР используется только в гражданском секторе И патроны те получаются несколько дороже Впрочем, есть настоящие ценители, которые не признают стальные ни под каким видом На лицах стрелков выражение неприкрытой скуки и даже каторги Стрелять им явно уже надоело Но судя по наличествующим рядом с ними патронам, закончат они нескоро «Уши прикрыты наушниками. У Виктора имелись точно такие же, но они остались в казарме. Хотел было прихватить с собой, но взводный подобный подход не оценил и приказал убрать в чемодан с личными вещами. Только, похоже, прикупил он их все же не зря. Коль скоро команде училища разрешают пользоваться подобной защитой, то и ему не запретят». «Ну, товарищ Юнкер, поведайте мне о ваших успехах в обращении с пистолетом-пулеметом», вернувшись к нему, произнес подполковник. «Стреляю двойками первый патрон неизменно в яблочко на магазин получается одна две серии по два патрона коротко доложил виктор в очередь на три патрона не пробовали пробовал несколько раз но потом отказался почему решил сначала получить устойчивый результат на двойках но несмотря на вторую ступень пистолетов пулеметов пока воз и ныне там понятно нус огонь есть Виктор взял автомат, присоединил магазин, передёрнул затвор и вскинул оружие. Посадил мушку под срез чёрного кружка мишени и нажал на спусковой крючок. ППГ привычно толкнул в плечо, выпустив две пули. Получено шесть опыта к умению пистолет-пулемёт 2. двести шесть из 16 тысяч. Получено шесть опыта. две тысячи из восьми тысяч. Невозможно начислить шесть опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено шесть избыточного опыта. Всего девятьсот восемнадцать. Серия не прошла. Обидно. Но вполне ожидаемо. Вновь потянул спусковой крючок. Получено двадцать пять опыта к умению пистолет-пулемёт-два. Восемь тысяч двести тридцать один из шестнадцати тысяч. Получено двадцать пять опыта. 32 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 25 опыта, недостаточный уровень высшего образования. Получено 25 избыточного опыта, всего 943. Получено 1 свободного опыта, всего 160 тысяч 4. Есть, со второй попытки. В магазине еще 26 патронов, и кто знает, может повезет еще раз. Водушевлённо успехом, Виктор вновь нажал на спусковой крючок. «Ну, что сказать? Не повезло. серии больше не получилось. Впрочем, обошлось без промахов, и на том спасибо. Не то чтобы это было для него свойственно, но ведь закон подлости никто не отменял. Мало ли, по какой причине он мог дёрнуть». «Юнкер Нестеров стрельбу закончил», – доложил Виктор. «У нас самостоятельности куда больше, чем в обычных подразделениях, товарищ юнкер». «Вы знаете правила безопасности при проведении стрельб. Нарушите, взыщу так, что рады не будете». «Побольше самостоятельности, Нестеров». «Есть побольше самостоятельности, товарищ подполковник». Виктор отсоединил магазин, проверил отсутствие в нем патронов, передернул затвор, контрольный спуск и положил оружие на стол. «Каков результат?» – поинтересовался Дерягин. Он даже не приближался к трубе, чтобы отслеживать попадания, и наблюдал за самим Виктором. Поэтому ничего удивительного в том, что не знал, как тот отстрелялся. «Одна серия, остальные шестиочковые». «Ясно. Знаете, в чем причина?» «Нужно нарабатывать практику», – пожав плечами, высказал свою точку зрения Виктор. «Или менять технику», – покачав головой, возразил подполковник. Взял со стола автомат, сменил магазин, подмигнул Нестерову и, вскинув оружие, выпустил все патроны одной непрерывной очередью – Удовлетворенно кивнул, разрядил, проверил оружие и положил его на стол. «Одна серия из четырех патронов, одна из трех и три из двух. Четыре пули мимо яблочка. Моя база владения стрелковым оружием ниже вашей, хотя и повыше, чем у вашего товарища Игнатова. Вопросы?» «Но как?» – только и сумел выдавить Виктор. «Все дело во вкладке. Вы стреляете из автоматического оружия так же, как и из винтовки». «Но несмотря на скорострельность горки, это в корне неверный подход. Здесь нужно действовать иначе. И тогда совершенно не имеет значения, из чего вы стреляете. Из пистолета-пулемета или из пулемета? Возьмите автомат, присоедините пустой магазин и прицельтесь». Виктор выполнил распоряжение. Дерягин вновь кивнул своим мыслям, а потом начал объяснять Виктору, что именно он делает не так. «Признаться, стойка была непривычной». Стоять приходилось как-то ссутулившись, подав плечи и тело вперёд. Битый час он тренировался правильной вкладке с незаряженным оружием. Причём всякий раз подполковник подмечал, что он делает не так, и показывал, как это исправить. При этом успевал ещё и заниматься с Игнатовым. Правда, его он натаскивал на работу с винтовкой. Как видно, решил, что учить Нестерова работать с винтовкой только портить, коль скоро у него и без того всё в порядке. Чего не сказать об автоматическом оружии. Наконец, дело дошло до стрельбы. Теплилась надежда, что тренировка не пройдет даром, и он сходу получит положительный результат. Появилось ощущение, что оружие в его руках ведет себя иначе, и куда лучше прежнего. Ему было значительно проще выдерживать линию прицеливания, ствол не гулял, как прежде. Но реальность его не обрадовала. Из 30 выпущенных пуль только 6 оказались результативными. О сериях и говорить нечего. «Что же ты, мой друг, не весел? Что ты голову повесил?» – нараспев произнес подполковник. «Да я...» – растерянно начал было Виктор и осекся. «Выдыхайте, Нестеров, выдыхайте. столько правильно Урок вы усвоили. Видно, что оружие чувствуете. Оно в ваших руках не брекается, ходуном не ходит. И это главное. А результат?» «Не все измеряется наработанным опытом. Посмотрите», – указал он на трубу. Расстояние всего-то полсотни метров, оптика мощная, стрелял он в свежую мишень, так что отметины от пуль теперь видел явственно. «Пересчитайте пробоины. Я не глядя скажу вам, что их тридцать, и все легли далее восьмерки». «Так и есть», — закончив с подсчетом, ответил Нестеров. «Вы хороший стрелок, Юнкер, и при такой вкладке не попасть в мишень просто не могли. И чтобы в этом убедиться, заряжайте последний магазин и непрерывный огонь». но на этот раз из своей прежней стойки. Ну, что сказать. Недаром же Дерегин занимал должность начальника огневой подготовки и курировал команду училища. Два попадания в яблочко, но главное не это, а шесть пуль, ушедших в молоко и разброс по всей мишени. «Все понятно», – ухмыльнувшись, поинтересовался подполковник. «Отрабатывать новую вкладку, нарабатывать опыт и результат будет», – подытожил Виктор. «Именно». «И учтите, Нестеров, стрельба на выбивание серии входит в программу соревнований. Причем как из пистолетов-пулеметов, так и из пулеметов. Так что отрабатывайте вкладку, не ленитесь. У нас, конечно, предусмотрено поощрение для членов команд, но есть и спрос. Учитывайте это. Есть учитывать, товарищ подполковник». «Заряжайте и стреляйте», – кивнув на вскрытый цинк, приказал Дерягин. «Разрешите вопрос, товарищ подполковник, по теме или как?» «По оружию», — уклончиво подтвердил Виктор. «Ну, спрашивайте». «Я вот все понять не могу. Умения улучшают только нашу базу. Если я посредственный стрелок, то они окажут на меня благотворное влияние, и как результат я стану более собран, буду лучше чувствовать оружие, его особенности. Но это не повлияет на характеристики самого оружия, только на меня». «Все правильно». «А как же тогда тот же камуфляж?» Он ведь по сути оказывает влияние на моего противника Фактически отводя ему взгляд Аптечка и вовсе воздействует напрямую Не только излечивая раны, но и возвращая к жизни Конечно, при определенных условиях, но все же Хотите спросить, нет ли умений или артефактов Способных повлиять на характеристики самого оружия? Так точно Насчет артефактов не скажу Ни о чем подобном не слышал Только разговоры на уровне, а было бы неплохо А вот что касается умений, то есть такое. Из разряда эфира. Снайпер. Первая ступень уменьшает разброс на 1%, вторая на 2%, третья на 4% и четвертая на 8%. Звучит, конечно, не очень, но на деле куда как серьезное подспорье. А главное, распространяется на все огнестрельное оружие, будь это хоть древний мушкет. И как можно получить такое умение, тут же сделал стойку Виктор. Проще простого. Поднять на четвертую ступень винтовку, стрелка, маскировку, камуфляж, наблюдательность, топографа, метеоролога. Это получается почти два миллиона опыта, не сдержал своего удивления Виктор. С учетом того, что для получения и роста некоторых умений нужно выполнить определенные условия, гораздо больше. Но, с другой стороны, обладатель снайпера сам по себе получается ходячим артефактом. «А на пушке это не распространяется?» – с нескрываемой надеждой поинтересовался Нестеров. «Вопрос, достойный танкиста и артиллериста», – улыбнулся подполковник. «При наличии четвертой ступени снайпера, пушки, командира танка, наводчика и заряжающего открывается доступ к умению канонир. Надбавки те же самые, что и у снайпера». Что приуныли Нестеров. «Да как-то оно...» – не нашелся с ответом «Виктор». С одной стороны, вроде как изменения и возможны, но с другой... Это сколько же нужно опыта, чтобы разброс снаряда уменьшился всего лишь на 8%? Впрочем, Виктор завис на пару минут, мысленно производя расчеты. А почему, собственно говоря, он с таким пренебрежением-то? 47-миллиметровка на 1000 метров дает среднее рассеивание радиусом 800 миллиметров. Минус 8% составит уже 736. 736. Так что не так уж и мало. А если взять артиллерию, так там эллипс рассеивания уменьшится еще больше. Однозначно есть смысл вкладываться в это дело со всем тщанием. Жаль только, это пока лишь дальние перспективы. Ну или выкупить опыт. Если его доходы останутся на прежнем уровне, то через год в его распоряжении будет порядка тысяч рублей, на которые можно приобрести 125 тысяч опыта. То есть, к моменту выпуска он выкупит полмиллиона. Всего лишь. Конечно, за три года он что-то заработает, а с его данными получается не так, чтобы и мало, но... Помимо умения, ведь нужно еще вкладываться и в харизму. До минимальных значений ком-взвода ему осталось четыре очка надбавок. Но кто сказал, что он сможет опять что-то изобрести? От него это вообще не зависит. То фонтанирует идеями, а то вообще ничего. Ноль. Так что делать ставку на это в корне неправильно. «Да что же все так сложно-то?»